Врач подтвердил это. Потом, когда доктор уехал, мама опять стала горевать. Было определено, что это опухоль. Профессор отменил лекарство Филиппа, так как оно действовало плохо. Все издевались над ними, и мама это знала. Филипп – француз из Лиона. Врачевал различными чудодейственными средствами. Знавшие его люди говорили, что он человек не глупый, имеет какую-то мистическую силу, над слабонервными и нервными больными. С Филиппом познакомилась за границей одна из Черногорок. Через нее он проник к великим князьям, Николаю и Петру Николаевичем, а затем к Николаю II и Александре Федоровне. Филипп месяцами проживал секретно в летних царских резиденциях, занимаясь беседами и мистическими сеансами. В награду за его успешное лечение Николай пожелал удостоить его степени доктора медицины. Военно-медицинская академия, не желавшая этого, обратилась за справками на родину Филиппа. Было установлено, что Филипп нигде законченного образования не получил и что карьеру свою начал в качестве подмастерья у мясника. После этого, рассказывала мама, я видела страшный сон и я уже знала, что у меня родится сын. Это было в ночь под мои именины. Я спала. Вдруг над моим изголовьем я вижу точно отверстие в потолке, и оттуда легкий ветерок, приятный такой. Я вдыхаю его с радостью. Внезапно оттуда спускается как бы белая косынка или крылья, и около меня, перед моей кроватью, какой-то человек — Босой, в белой рубашке, под поясанной веревкой. Он спокойно осеняет меня крестным знамением и что-то шепчет. «Я хочу разбудить папу», но он все шепчет. «Хочу что-то спросить», но он тихо удаляется. Говорю, «Кто ты? Скажи». А сама не могу отвести от него глаз. «Алексей, человек Божий», шепчет он и исчезает. Я стала тихо плакать. Когда папа проснулся, я сказала ему, что у нас будет сын, Алексей. И с этого момента я ждала и надеялась. В это время Плева, знавший, о чем молились царь и царица, убедил их помолиться у монахов, святого Серафима Саровского, молитвенника за царскую семью. Все романовы признавали это. Папа и мама отправились туда. Примечание. В роду Романовых существовало предание о предсказании отшельника Серафима, основателя Саровской пустыни в Тамбовской губернии, которое касалось ряда будущих царствований. Часть предсказания, относившаяся к Николаю II, гласила будто бы следующее – В начале царствования сего монарха будут несчастья и беды народные. Будет война неудачная. Настанет смута великая внутри государства. Сын подымется на отца и брат на брата. Но вторая половина правления будет светлая и жизнь государя долговременная. Последний самодержец. Материалы для характеристики Николая II. Голос минувшего. Апрель 1917 «Одно меня удивило при посещении мощей», — рассказывает мама. «Я ожидала увидеть спокойный и светлый лик, но видала что-то темное, страшное. Священники объяснили нам, что, вероятно, среди молящихся присутствуют бунтари и богохульники. И после стало известно, что действительно — В одном ресторане пили и кутили молодые люди. И князь Хилков, и великий князь Константин Константинович изображали святого в непристойном виде. Были произведены аресты. Князь Хилков через две недели переведен в один из сибирских полков. Примечание. Великий князь Константин Константинович, 1858 1915. Генерал-адъютант. Генерал от инфантерии. Генерал-инспектор военных учебных заведений. Почетный президент Академии наук.